Глава 13. Жизнь ⁇ это полосатый круг с бесчисленными комбинациями черного и белого. Наверное, удачи ⁇ это передышки между неудачами. Именно сейчас я настраивала себя на удачу, хотя понимала, что мой противник непредсказуем и опасен. Личность человеческая многогранна, даже мы сами не знаем своих границ, и поэтому не всегда задумываемся над своими выкрутасами. Шагнув в неизвестное, я дерзко направила ситуацию в бесконтрольное русло. Теперь баланс напряжения может быть нарушен малейшей непредсказуемой фразой или движением. На от машинного дома к моему идти всего каких-нибудь 4-5 минут, а в объезд по шоссе целых 10 минут. В машине есть время поразмыслить спокойно. Итак, прикинем, в квартире наша беседа длилась минут 35-40. Если сложить вместе дорогу и беседу, то пусть даже с большими... Погрешностями выходит где-то 45 минут. Замечательно. Мельникову я пообещала подъехать через 20 минут. Он знает мою пунктуальность. Надеюсь, он забеспокоится по поводу моего отсутствия в назначенное время, да еще и с важными уликами. Я достала из сумочки ключи. Лис покосился на мои движения. Я демонстративно предъявила ему связку, легонько позвенев ею. Затем я небрежно, как бы невзначай, положила руку с ключами около своего бедра на сиденье автомобиля. «А теперь прощай, ногти!» Я остервенела, стала просовывать ноготь большого пальца в кольцо, одновременно нащупав мизинцем дубликат. Ключ потихоньку стал протаскиваться в зазор между спиралью. Как хорошо, что я запаслась дубликатами. Теперь один из них можно пристроить в дело. Лицо мое, грустно сосредоточенное, не отражало никаких физических усилий, которые я производила у своего бедра. Лис спокойно смотрел на дорогу, умиротворенный моим послушанием и пассивностью. «Аккуратно, гад, машину водит. Терпеливо. Ну вот, незаметно я все таки отсоединила дубликат от основной связки ключей. Теперь надо постараться потихоньку кинуть его на половичок». Надеюсь, что Мельников не будет вламываться в мою дверь, а воспользуется ключиком и по-тихому посетит мое жилище. Тут уж этого индюка можно будет взять врасплох с поличным. Он говорит, что никогда не промахивается. Посмотрим. У меня тоже реакция неплохая. Главное – подать Андрюшке какой-нибудь сигнал, чтобы ключик не проворонил. Но какой?» Мы подскочили к дому. «Ну, почему я раньше не замечала, какой уютный у нас дворик?» Добросовестно заперев дверцу автомобиля, лис проследил, как я вышла из машины и захлопнула дверь. В моей потной руке были зажаты ключи, и один из них совершенно отдельно помещался в той же ладони. У квартиры я непринужденно взмахнула головой и своим хвостом задела лицо своего спутника. Он недовольно ткнул меня пистолетом. Поздно! Я уже успела бросить ключ на половичок и наступить на него ногой. Я открыла дверь и вошла домой. Следом прошел лис. Он осторожно оглядел квартиру и прислушался. «Ну, давай без фокусов, быстро доставай пленку. Сердито буркнул он. «Сейчас!» Я решила немного потянуть время и заодно соображала, как бы от него отделаться. «Мне нужны гарантии, что вы сохраните мою жизнь!» Я стала торговаться. «Давай сюда пленку и побыстрее!» Лично мне ты нужна, как прошлогодний снег. Я же тебе это уже объяснял. Где же Мельников? Он что, до посинения будет ждать меня у себя в кабинете? Знает же, что я зря встречи не назначаю. А если назначаю, то являюсь вовремя. Зазвонил телефон. Лис от неожиданности дернулся потом успокоился, поняв, что это не звонок в дверь. «Не подходи!» – приказал он. «Хорошо!» – согласилась я, а сама воспряла духом. Это мог звонить Мельников. «Только будет лучше, если я отвечу». «Почему?» – задачился мой собеседник. «Я назначила встречу с одним человеком. Он очень дотошный. Если я не отвечу, значит, у меня что-то стряслось, и он прискачет прямо ко мне домой. Мне очень надо было взять трубку, но я не выдавала своего напряженного желания. «Не успеет!» – скривился лис. Потом махнул рукой. «Валяй, ответь! Только объясни ему, что сейчас не время!» Я с радостью воспользовалась недальновидностью своего соглядатая и взяла телефон. Алло, мой голос звучал отстраненно. Привет, Танюша! Сколько еще тебя ждать? Это был голос Мельникова, такой родной и симпатичный. В эту минуту его голос для меня был самым замечательным звуком на свете. Хорошо, что у меня старая мембрана в трубке. Я все никак не соберусь ее поменять. Конечно, неудобно все время напрягать слух и улавливать каждое слово собеседника, но для посторонних гостей бормотание в трубке было совсем неразличимо. Лис приник ко мне, и мы стояли рядышком, как два воркующих голубка. Только зря пыжился этот индюк, ничегошеньки ему не разобрать. Света, я сейчас только из ванной. Я нарочито, с протяжной интонацией изменила своей манере разговора. Надеюсь, Андрюшка сообразит, что я не дурачусь. А что у тебя случилось? Может быть, перезвонишь? Какая света! Начал было Мельников и осекся, озаренный пониманием ситуации. Ты не одна? У тебя неприятность? Сейчас буду. Да-да, Света! «Надо внимательно смотреть под ноги!» Я подала маленький сигнал Мельникову и положила трубку. ну хоть бы он догадался, о чем я ему говорила. «Черт! Надо было намекнуть, чтобы внимательно смотрел перед входом в квартиру. Что ж, ему всю дорогу просматривать?» Недопустимая оплошность взволновала меня. Но я собралась. И повернулась к лису. Звонила подруга. У нее неприятности. Она упала. По-моему, у нее растяжение. Я поморщилась. Женщины могут часами обсуждать какой-либо пустяк. Так что она еще перезвонит и подробно расскажет о случившемся. Как мне показалось, мой гость не был особым знатоком женщин но явно поддерживал мое мнение по поводу их болтливости. Он подтолкнул меня пистолетом в комнату. «Всё, проехали. Доставай пленку. Его начала раздражать задержка. «А мне так нужно было потянуть еще время. Добраться до меня Андрей сможет лишь через 10-12 минут, и то при хорошем раскладе если не попадет ни в какую пробку. Чем же мне занять этого неугомонного и торопливого гостя? Ведь он пришел сюда, не семейный альбом смотреть. Единственным шансом растянуть наше общение до прибытия Мельникова была моя задумка устроить торг по поводу гарантии своей безопасности. И действительно, Кто же согласится безропотно закончить свое пребывание в этом мире и не попытаться отстоять свою жизнь? «Может быть, хотите чашку кофе?» Я гостеприимно и радушно улыбнулась своему учителю. «Какой кофе!» – свирепо огрызнулся он. «Ты мне голову не морочь! Быстро отдавай кассету!» «Ну, не хотите кофе, не надо!» я спокойно отреагировала на его нервный окрик только побеседовать нам все равно придется ведь это в ваших интересах я сделала многозначительную паузу мое терпение и отрешенность озадачили собеседника что это ты о моем интересе печешься ехидно подковырнул он неужели вам Нелюбопытно узнать, какими сведениями я еще располагаю. Нисколько. Скоро ты ничем не будешь располагать. Он явно проговорился, что щадить меня и оставлять в живых не собирается. Улик у тебя никаких, да пленочку отдашь. Вообще я как чистый лист буду. Он с неловкостью поправил свою оговорку. «А меня любопытство заедает. Как это вы работали, что никто вашу команду раскусить не мог?» Польстила я лису, а затем продолжила. «Сделайте одолжение, просветите меня!» «Тебя это не касается!» «Хватит меня злить!» А то ведь я не с игрушечным пистолетиком сижу. Могу и прихлопнуть. Конечно. Я совершенно безропотно согласилась с ним. Только пистолет у вас без глушителя. Учтите это. Он надуто соображал, к чему я клоню. Впрочем, я решила не очень напрягать его извилины, и разъяснила ситуацию. Выстрел могут услышать многие, а некоторые мои ближайшие соседи в курсе моего рода деятельности, они быстренько сообщат, куда необходимо. А ведь вам нужно еще время, чтобы пленочку поискать. Не думаю, что вы уложитесь в три минуты. Именно за это время прибудет наряд экстренного реагирования, У меня там свои люди и особая договоренность на такой непредвиденный случай. Я красиво блефовала. Никаких договоренностей ни с соседями, ни с милицией у меня не было. Но пусть он в это поверит. Именно для него я сейчас распинаюсь и умничаю. Черт возьми! Он поверил, но рассвирепел от моих слов еще больше. Ко всему прочему, он еще и руки любит распускать и совершенно неожиданно отвесил мне полновесную затрещину, а затем также внезапно утихомирился и быстро взял себя в руки. Такой внезапный переход из одного состояния в другое меня изначально удивлял. А теперь я уже поняла, что это его характерная черта. Ну уж, Дудки, бить себя я не позволю. Пока прибудет Мельников, он из меня котлету сделает. Такой вдруг нервный оказался гражданин. А Крутиков еще утверждал, что он хитрый и коварный. Может быть, он осатанел после расправы над своими сообщниками все уже почти улажено а тут я путаю его планы перестаньте я сейчас вам ее отдам умоляюще пролепетала я сейчас сейчас прольется чья то кровь я хладнокровно играла простушку и напуганную мышь одновременно, но внутри Созрела решимость нахлобучить что-либо на голову этому дегенерату. Ого! Идея! Именно нахлобучить! Теперь у меня в голове полностью прояснился план и дальнейший ход моих действий. Только бы не раскрыться и не показать ему свой грозный норов. Кто мягко ступает? Тот далеко идет. Что ж, не буду делать резких движений. Тогда смогу его обыграть. Он шумно выдохнул. По-моему, он даже хотел сплюнуть, но не стал этого делать в квартире. Наверное, какие-то остатки цивилизации присутствовали в его подсознании. «Давай! И больше не дури!» Он убрал пистолет от моей головы. Я размазала по лицу теплую жижу, которая струйкой стекала из носа. Кровь была на руках, и красные пятна растекались по свитеру. Сейчас я схожу в кладовку. Она у меня там, на антресолях, в тайнике. Я осторожно и боязливо указала рукой направление к кладовке. Его лицо просветлело в ожидании долгожданного приза, и он нетерпеливо подтолкнул меня в коридор. Настеж распахнул дверь кладовки, по-деловому осмотрел стеллажи с пустыми банками и коробками. В углу кладовки у меня всегда стояла табуретка, которую я использовала при необходимости осмотра верхних полок. А уж там у меня хранился целый запас сюрпризов. Слезоточивый газ черемуха, пистолет системы Макаров и даже подарок одного афганского знакомого – холодное оружие с обоюдоострым лезвием. Все это припрятано под неприметной дощечкой, которую легко отодвинуть. Я указала на табурет. «Мне нужно посмотреть на верхней полке. Там тайник». Лис прищурился, обдумывая, насколько можно мне доверять. «Залезать и шарить самому тоже не вполне удобно, так как мишень может ускользнуть». Я изображала покорность и испуг. Видимо, он успокоился насчет моей резвости. А, по-моему, он вообще недооценивает женщину как противника. Для него существо в юбке является просто хозяйственным придатком в повседневной жизни. Я и не собиралась его разубеждать. Лесь! разрешил он. «Я...» изображая дрожание в членах и неловкость, вскарабкалась на табурет. И если раньше, когда я поджидала Мельникова, счет шел на минуты, то сейчас я взвешивала каждую секунду. Прямо в живот мне упирался ствол пистолета. Я шарила по верхней полке. Вот мой ненаглядный Макаров – Я ощупала холодную и гладкую поверхность пистолета. Одна секунда. Тихонько взвести курок. Полсекунды. Убрать руку с полки и выстрелить ему в лоб. Полторы секунды. Нет, это много. Мне явно обеспечена дырка в животе. Ох, уж какое противное ранение в живот. Да еще с близкого расстояния. Нет, ни один хирург меня не заштопает. Так, пистолет не годится. Рядом на фланелевой подстилке лежит баллончик с газом. Это вообще очень быстро. Полсекунды, даже четверть секунды. И у этого индюка глазки вылезут из орбит, а дыхание станет прерывисто затухающим. Но при этом... Со мной произойдет то же самое, уж слишком узкое пространство в моем закутке. И, ко всему прочему, он все равно попробует пальнуть несколько раз автоматически, так как пистолет крепко зажат в его руке. Нет, и это отпадает. Нож, тем более, мне не понадобится, не та позиция, чтобы размахивать ножом остается одно я ощупала большой фанерный ящик из-под посылки именно в нем хранились всякие инструменты которые собирал еще мой отец в ящике было два молотка разводной ключ пассатижи отвертки и несколько баночек с гвоздями разного калибра Этот набор инструментов с гвоздиками тянул килограммов на 20. Отец свято верил, что в хозяйстве необходимо иметь все инструменты на случай внезапной поломки. Дома он все чинил сам, но ну а я никогда не могла самостоятельно вбить ни одного гвоздя. Для таких трудоемких манипуляций я приглашала специалиста. Вот именно теперь... Я оценила хозяйственность своего предка. Это то, что мне сейчас необходимо. Вцепившись обеими руками в ящик, я быстрым рывком двинула его на себя и чуть в сторону, прямо на голову гражданина с пистолетом. Сама я гибко подалась в бок ускользая от дула его пушки. Падая, Лис даже ни разу не выстрелил, но грохот от посыпавшихся с полок банок и коробок был достаточно ощутимый. Я вцепилась руками за противоположную антресоль и секунду раскачивалась на табурете, который тут же рухнул подо мной. В этом месиве осколков и коробок лежал недавний мой тиран и мучитель. Дай бог, чтобы он был жив. Я ведь не совсем могла рассчитать удар в своем неудобном положении. Нам еще о многом предстоит с ним поговорить. Только теперь командовать парадом буду я. Несмотря на то, что я упала на коробки со старыми журналами, я все-таки поранила руку. Я не стала осматривать рану, а быстренько развязала веревку на одной из коробок. Теперь скручу ручки этому нахалу, завяжу покрепче узелок, а затем можно и пульс у него пощупать. Делала я все быстро, как будто пистолет все еще упирался мне в бок. Операция по задержанию прошла успешно, хотя психологическая подготовка к финалу длилась дольше, чем хотелось бы. Пульс у дядечки прослушивался, хотя в себя он, видимо, придет еще не скоро. Возможно, я этим ящичком проломила ему череп. Что ж, не надо было так злить меня, а лучше было бы вообще со мной не связываться. Побеседовали бы, подождали бы Мельникова, глядишь, и обошлось бы без таких травм. Я нашла в углу кладовой пистолет и тряпочкой взяла его в руки. Нужно сохранить на оружии только одни отпечатки. Теперь ему светит еще и вооруженное нападение. Хотя у него и так уже полный набор статей по уголовному кодексу. Я положила пистолет на стол, а сама рухнула на диван. Перепачканная в крови и пыли. С зудящим осколком в руке я не могла и не хотела шевелиться. Соленая и теплая струйка текла по моему лицу, напряжение вылилось в истерику со слезами. С этим типом я прикидывалась трусоватой и недалекой дурочкой. Но и в действительности я не настолько бесстрашна, чтобы спокойно пережить такую стрессовую ситуацию. Наше вынужденное общение с лисом раскололо меня на две половинки. Одна из них высчитывала и прогнозировала варианты освобождения, а другая постоянно шептала о смерти. Напряжение и усталость выплеснулись. Я стала искать иголку для еще одной неприятной манипуляции. Но иголка совсем не понадобилась. Осколок в подушечке ладони был довольно-таки большим, и я извлекла его ногтями. Я еще несколько раз надавила на ладонь, проверяя наличие мелких и незаметных крошек стекла. Тут я ощутила, что в квартире кто-то есть еще, кроме меня и моего отдыхающего гостя. Опасные перипетии недавнего времени – обострили мое восприятие. Не было слышно ни шороха, ни шагов, но кто-то незримо присутствовал в доме. Настороженно я всматривалась в дверной проем. У косяка появился мельников, вооруженный и в пружинисто напряженной стойке. Он оглядел комнату и присвистнул когда внимательнее пригляделся к моему лицу и растрёпанному виду. «Что старушка повоевала?» Он увидел на столике пистолет, полуприкрытой тряпочкой, присел на диван, сочувствующе обнял за плечи. «Молодец! Как всегда, сама разобралась! Жаль, что меня не дождалась! Тебя дождешься, без башки останешься, съязвила я. Раз ворчишь, значит, все в порядке, прокомментировал он. Еще раз потряс меня за плечи и подошел к пистолету. Так, значит, все это время ты под прицелом была. Рассказывай, как выкрутилась. Да. Глупо все произошло и смешно. Я вдруг радостно закатилась и, тыкая пальцем в кладовку, объясняла сквозь икающий смех. «Глянь, там гражданин-то еще живой! А то мне не досуг было искать что-либо полегче, что попало под руку, тем шарахнула Мне было почему-то от всего весело забавлял и Андрюшкино озабоченный вид и недоумевающие глаза его напарника и мой арсенал на верхней полочке в кладовке, которым я так и не смогла воспользоваться. А уж более всего веселил этот чудаковатый дядечка с замашками наполеона местного масштаба. Мне стало легко и казалось, что не было никакой опасности, Просто дикая и глупая шутка. Мельников посмотрел на погром в кладовке и на мирно лежащего гражданина со связанными руками. Заберите его, если понадобится, вызовите врача, сказал он напарнику. Я позже подъеду. Напарник из окна свистнул шофера и они вдвоем отнесли бесценный груз в машину. «Что это ты ключики раскидываешь?» Мельников положил дубликат на тумбочку. «Так и посторонние в квартиру влезть могут». «Для тебя старалась, чтобы не устраивал погром и не напрягался, выламывая дверь». «Ну...» Что еще приключилось? Просто вспомнила одну дурацкую историю в связи с этим ключиком. Весело ответила я. Это давно было, когда я еще в органах служила. Гражданку одну опрашивала по поводу ограблений в ее квартире. Ну, опись составила украденных вещей. Время приблизительно устанавливаю, когда этой дамы дома не было. И затем спрашиваю, а как дверь была открыта. Она мне спокойно и говорит, что ключом от ее квартиры она его под половичок кладет, так как у них ключ один на двоих с сыном, а тот мог в любой момент из школы прийти. Чтобы он не торчал под дверями, она ключик все время под коврик клала. Об этом даже все соседи знали. Тут я и созорничала. Так проникновенно говорю, гражданка, а зачем же нагибаться, под половичок класть? Вы гвоздик вбейте в косяк и вешайте туда ключик. Сначала она не поняла, а потом, когда осознала, что я шутить вздумала, взвелась, как фрегат на рейде, и кинулась к старшему следователю. Мне, конечно, по шапке настучали. «А кражу-то раскрыли?» – заинтересованно уточнил Андрей. «Ага, из их подъезда подростки поработали», – пояснила я. «Ну и правда, такой соблазн под ковриком лежал. Как не воспользоваться?» «Да, с тобой не соскучишься», – пробормотал Андрей. Затем оживленно полюбопытствовал. «А что же вы с этим гражданином не поделили?» Надеюсь, ты ему не давала вредных советов. Именно это я и делала. Я оглядела джемпер и поняла, что до сих пор выгляжу как пугало. Ой, пойду отмоюсь и переоденусь. Я прихватила чистую одежду и ускользнула в ванную. Сейчас я с удовольствием приняла бы душ, но хохлова... Связанная и жутко напуганная требовала немедленной помощи и поддержки. Умываясь, я оглядела себя в зеркало. Бил дядечка ощутимо, и вполне вероятно, что припухлости на лице завтра посинеют. Что ж, красоту ничем не испортишь, решила я и сняла джемпер. На футболке тоже были пятна крови. Из ванны я вышла посвежевшая и вполне готовая к дальнейшим похождениям.